так это Азаров. Ах, это русская усадьба со своим неповторимым миром, что становилась для дворян малой родиной, питая воспоминаниями детства всю последующую жизнь. Если бы Митя слушал родителей и больше интересовался жизнью своих замечательных предков, он бы узнал много интересного про то, как они жили. Проводя холодное время года в городах, Дворяне спешили в родовые поместья, едва только весна вступала в свои права. И оставались там на все лето и начало осени. И никто не стремился уезжать в дальние страны. В Таиланд или на Бали. Все отправлялись к своим корням, на свою землю. Об этом русский поэт Евгений Боротынский написал вот такие строки. «Есть милая страна, есть угол на земле. Куда, где б ни были... Средь буйственного стана, в садах армидиных, на быстром корабле, бродящем весело равнины океана, всегда уносимся мы, думаю, своей. Скорее всего, с высоты 21 века такая жизнь показалась бы Мите ужасно тоскливой, и стихи бы эти ему не понравились. Что еще за сады армиды? И откуда на океане вдруг взялась равнина? То ли дело рэп? Все понятно? весело и прикольно. Впрочем, где он и где Рэп? Сейчас, когда Митя невероятным образом оказался в далеком прошлом, ему точно было не до скуки. Уберечься бы от пистолета француза или топора Архипа, а заодно от ловушки с бревном, которое того и гляди, врежет по голове в лесу солнечным летним днем. Осторожно, чтобы не причинить боль Гусару, Архип вез его на Орбе. И вскоре Перед глазами Мити и Андрея Андреевича открылся огромный двор с большой круглой клумбой посередине и красивыми белыми зданиями, стоящими полукругом. «Ничего себе, Коттедж!» — подумал Птичкин, оглядывая поместье. «Ого!» — изумился Митя. Процессия с гусаром медленно двинулась через двор. И тут Митя чуть было не спалился. Надя вдруг сказала задумчиво. Говорят, подрудней будет генеральское сражение. Разобьем этого Наполеона на раз-два. А Митя на это уверенно сказал: Нет, генеральное сражение будет под. Хорошо, что Андрей Андреевич успел толкнуть его в бок. А то как бы Мите пришлось объяснять про Бородинскую битву? Сон приснился? Ага. Архиб бы точно заподозрил в нем вражеского шпиона. Повезло, что Надя была занята своими мыслями и не обратила внимания на его слова. — А ваш доблестный дядя бьет сейчас француза под красным, — продолжала Надя. — Вы случаем не к генералу Неверовскому направляетесь? Митя только собрался сказать, что у него другие планы, как травмированный гусар вдруг застонал и еле слышно произнес. — Генерал Неверовский. — Смотрите, он пришел в себя! Воскликнула Надя и склонилась над гусаром. «Кто вы, гусар?» — спросила она. «Николай Азаров. Лейб-гвардии его императорского величества, гусарский полк...» Азаров хотел еще что-то сказать, но ему не хватало силы, и он снова потерял сознание. «Ну все». «Крякнул», — махнул рукой Птичкин. «Да ну тебя, Андрюшка!» — возразил Митя. «Жив он, жив! В отключке просто!» Погодите. Азаров? Он сказал Азаров? Ну да, ответила Надя. Зашибись! воскликнул Митя так эмоционально, что Архип с тележкой остановился, а Надя с удивлением посмотрела на Митю. Еще бы. Ведь это про него рассказывала Тамара Неверовская. Все точь-в-точь точь совпадает. Гусар Азаров должен был доставить Депешу генералу Неверовскому. Но теперь получается, что не доставит? Ведь в том прошлом не было Мити, который не вовремя развязал морской узел. И как теперь быть? А может быть, Азаров все-таки очухается и доставит депешу? У Мити голова шла кругом. Но всего этого Надя не знала, поэтому ее реакция на Митина восклицание была вполне естественной. Ну, зашибся, конечно, но все же живой. Она строго посмотрела на Архипа. «Чего встали? Везите к подъезду, его в дом надо». Арба тронулась с места и подъехала к крыльцу. Архип с Птичкиным осторожно подняли Азарова под руки и внесли в дом.